Глава 6, Июнь 2024 года. Договорились встретиться вечером возле красных ворот на веранде. Женя с Наташей были в летних сарафанах. Парни, Валера и Павел, пришли, как всегда, в джинсах, рубашках. Зимой и летом одним цветом. Вырвалась у Жени, которая хотела, чтобы на Павле было что-то нарядное, светлое. Иногда она ловила себя на том, что не воспринимает его как следователя, и что для нее их встреча — это свидание. «А ты что, хотела, чтобы и они пришли в сарафанах?» Успела пошутить Наташа в те несколько секунд, что парни двигались в их сторону. Хотя на самом деле был рабочий день, и это удивительно, что им обоим удалось выкроить время для встречи, тем более что ничего полезного информационного они бы от девушек в этот раз уж точно не почерпнули. Скорее, наоборот, сами могли рассказать что-то важное, чтобы заинтересовать Женю с Наташей, зацепить их и, надеясь на помощь, ввести в курс дела. Парни, конечно, опоздали, но были прощены. Все обнимались и радовались встрече, и никто не подумал бы, глядя на эту компанию со стороны, что встретились эти четверо для того, чтобы обсудить причину смерти четверых молодых людей, трупы которых были обнаружены на пустыре на свалке. «Пожалуйста, скажите, что вам удалось установить их личности!» — взмолилась более эмоциональная и нетерпеливая Наташа. Подошла официантка, и Наташа уверенно, ни с кем не советуясь, как если бы делала это много раз, заказала для всех минеральную воду, пиццу и спагетти с сыром. Никто не возразил. Женя смотрела на Павла, чувствуя, что краснеет от его взгляда. Ей казалось, что все вокруг смотрят только на него. Она бы нисколько не удивилась, если бы их столик окружили все находящиеся на веранде женщины и девушки, чтобы просто полюбоваться таким красивым парнем, брюнетом с синими глазами. «Да, мои парни провели большую работу и выяснили...» «Но как?» — перебила нечаянно Женя. Ей было любопытно, как можно установить личность, когда люди раздеты, и при них нет ни документов, ни каких-либо предметов. «Да бомжи и помогли!» — воскликнула Наташа. — Точно. Нашли бомжи, которые растащили одежду, вещи. Нашлись и документы, барсетки с паспортами, водительскими удостоверениями, портмоне. Просто повезло, — сказал Ребров. — К тому же проверили по базе, кто из мужчин примерно такого же возраста пропал за последний месяц, кого объявили в розыск, и все совпало. — И кто же они? Игорь Масленников, 32 лет, бизнесмен. Женат, имеет жену и двух маленьких детей. Пропал как раз в мае, месяц тому назад. Закончил работу, вышел из своего офиса и больше его никто не видел. Накануне заказал большой букет цветов. Секретарша не знает, кому, но точно не жене, потому что на этот раз выбирал цветы сам, а не поручал ей, как делал это прежде. Начал рассказывать Павел. Вторая жертва — Виталий Корнетов. 35 лет, неженат, известный журналист, блогер. Человек состоятельный, у него, говорят, старший брат занимается крупным цветочным бизнесом. Вероятно, и у Карна этого там есть своя доля, но неофициально. Во всяком случае, он живет в своем большом загородном доме, в его гараже целых три новенькие иномарки. Третья жертва, — продолжил Ребров, — Александр Тронников. 35 лет, холостой, ресторатор. У него сеть кафе быстрого питания. Проживает в Москве в огромной двухэтажной квартире. И четвертый мужчина Альберт Февралев. Президент частного инвестиционного фонда, богатый человек, живет в своем доме в Переделкино. А в разводе в Испании живут его жена и две дочери. «Пока что я вижу у них общее только одно. Все они состоятельные», — сказала Женя. «Они знакомы между собой?» «Нет, но мы еще только начали работу, опрашиваем друзей, родственников, сослуживцев». «Мы можем помочь. Скажите, с кого нам с Наташей начать, чтобы понять, кто и за что их убил, да еще и таким изверским способом. Мы должны знать, что же они такого натворили. Скорее всего, как я уже и говорила, их убила женщина с желанием отомстить за насилие». «Значит, когда-то они оказались вместе в одной компании». Выпили и позволили себе лишнее. «Как-то ты мягко выразилась», — хмыкнула Наташа. «Да уроды они вот кто. Надо бы только выяснить, где и когда они пересеклись. Скорее всего, когда им было лет по двадцать, а то и меньше. Напились или накурились, и все превратились в зверей. Может, у кого-нибудь на даче или на каком-нибудь острове в летнем лагере. Может, они вожатыми там были. Давайте прямо по списку. Кто там первый пропал?» Игорь Масленников, запомнила Женя. Тем более, что он женат, а это значит, что многое о нем может рассказать как раз жена. С ней уже говорили, но она находится в таком состоянии, вздохнул Павел. Хорошо, займитесь ею, я вам скину адреса всех жертв, номера телефонов. Действуйте, но только очень аккуратно и помните, что вы будете действовать параллельно официальному расследованию. Поэтому, повторюсь, надо действовать предельно. Как бы это сказать? Тактично, что ли? «Я подумаю», — сказала Женя. «Вы только скиньте пока самое необходимое. Имя жены Масленникова, контакты, где работает». «У нее маленькие дети, она не работает», — сказал Ребров. «Ах, да». И Женя смутилась. Ей стало стыдно перед Павлом за то, что сама до этого не догадалась. Все же очевидно, какая работа у состоятельной женщины, да еще и с двумя маленькими детьми. Росомах. «Я тебе сейчас все скину, всю информацию по нашим жертвам. Вы разберетесь, сказал Ребров. «Если будут какие-то вопросы, Женя, звони в любое время», — сказал Павел. Легко сказать. Она всегда нервничала и чувствовала себя неуверенно, когда ей приходилось обсуждать с ним дела. Ей всегда казалось, что она глупая курица и ничего не понимает. Ее мозг немел и отказывался работать, когда она слышала по телефону его голос. Куда приятнее было бы с ним снова оказаться в каком-нибудь парке, как это уже случилось однажды, когда она позволила себе лишнее, и говорить о чем угодно, но только не о делах, трупах, расследовании. С другой стороны, конечно, ей было приятно, когда она не так давно помогла раскрыть убийство, вычислить преступницу, да еще так эффектно и... Все это в присутствии Павла. Безусловно, эти расследования наполняли жизнь молодой мамы и домохозяйки особым смыслом. И как же удачно сложилось у Жени с Наташей, которая также увлеклась всеми этими детективными историями и во всем помогала ей. И это просто чудо, что время от времени их прикрывал Петр. Как это всегда и бывало, в самом начале расследования дело всегда казалось сложным, и... С чего начать Женя никогда не знала. Все решения приходили к ней как-то неожиданно, случайно, и всегда она действовала как-то спонтанно, необдуманно, словно боялась, что перемудрит, все усложнит, и у нее ничего не получится. Их с Наташей задачей было добывать информацию из окружения жертвы или предполагаемого преступника, незаметно внедрившись в их жизнь на правах всего лишь добровольных помощниц не обладающих ни юридическим образованием, ни какими-либо профессиональными навыками. Кем только им не приходилось представляться, какие только истории они не придумывали, чтобы войти в дом нужного человека, познакомиться со свидетелем, расположить к себе и собрать необходимую информацию. И всякий раз, когда Жене приходилось играть какую-то роль, она была, по ее мнению, начисто лишена артистических способностей, Она страшно нервничала и думала, что вот это точно провал, что ее сейчас разоблачат и выставят за дверь. Разные случались истории. Однажды одна нервная свидетельница даже вывалила им на голову свекольный салат, чтобы отвязались. Ребров с Журавлевым быстро управились с обедом и уехали, тепло распрощавшись с подругами. Женя сразу же схватилась за голову. Она запаниковала, впрочем, как всегда. «Вот понятия не имею, как к ней подъехать, на какой козе?» — призналась она Наташе. «Ты всегда так говоришь. Во-первых, успокойся и остынь. Можешь заказать себе мороженое. Ты прямо вся горишь, а вон как раскраснилось. На тебя Паша действует как-то странно. Вместо того, чтобы просто радоваться его присутствию и получать удовольствие, ты нервничаешь. Зачем? У вас сейчас самое начало отношений. Вы испытываете друг к другу страсти, никак... «Не можете ее утолить по причине того, что ты трусиха и боишься мужа». «Наташа, если бы провокаторам давали медали, то тебе достался бы точно орден», — проговорила Женя с кислым видом. «Вот это самое чувство, когда смотришь на него и представляешь себя с ним наедине. Оно уже само по себе удовольствие, которое дано не всем. Ты влюблена, у тебя кровь бурлит, когда ты думаешь о нем или видишь его, когда мечтаешь. Ты не можешь уснуть, потому что не знаешь, как у вас все сложится. И ты сама меняешься, и все вокруг тебя меняется. Тебе хочется побыть одной, подумать над своей жизнью, и ты в эту пору своей жизни очень уязвима, а еще ты склонна совершать необдуманные поступки. «Какие, например?» — нахмурилась Женя, хотя и без того знала ответ. «Ты про развод с Борисом?» «Хорошо, что ты это понимаешь, Женя, запомни». Никакого развода поняла. Борис — идеальный муж. Может, тебе с ним и сложновато? Зато за ним ты точно, как за каменной стеной, повторяю тебе уже в который раз. Живи спокойно и постарайся получать как можно больше удовольствия от этой жизни. Заботься о ребенке, веди хозяйство. Благопомощников у тебя полно. Занимайся любимым делом, веди расследование. Почаще перемещайся в пространстве, встречайся с Павлом и ни о чем, слышишь? Не переживай, пусть все идет, как идет, и не забывай время от времени покупать себе красивые платья, белье. Наташа, думаю, тебе тоже пора заказать мороженое. Ты сама-то случайно не влюбилась в Павла? Я? Наташа захлопала своими длинными ресницами. Вот еще чего выдумала. Да разве бы я посмела? Как будто бы влюбляться – это контролируемый процесс. «Женя, прошу тебя, не надо. Павел твой и точка. У меня есть Петр, которого я просто обожаю, потому что такого доброго и милого человека не сыскать на всем белом свете. К тому же в моем сердце где-то очень глубоко по-прежнему живет Льдов. И хотя мы с ним не виделись сто лет, все равно я время от времени думаю о нем, вспоминаю. И знаешь, у меня к нему такое сложное чувство, что я... До сих пор так и не поняла, люблю я его или нет. И главное, любит ли он меня? Конечно, любит. Тебя невозможно не любить. К тому же вспомни, как он нуждался в тебе, как и дня не мог без тебя прожить. Женя, это другое, разве ты этого не понимаешь? Прошу тебя, оставим эту тему. Все оставила. Принесли мороженое. Женя понимала, что пора уже переключаться на другую тему, думать о том, как найти подход к выдаве Масленникова, да только с чего начать. Чтобы это понять, надо хотя бы увидеть ее, по возможности встретиться с ее подругами, окружением. Может, сейчас она и не в состоянии разговаривать. Так, стоп, разговаривать. А что, если мы, ну или я... Что, если я представлюсь психологом? Ну, таким психологом от государства, понимаешь? Ну, такая психологическая помощь населению. Идея просто золотая. Аксива, у меня же нет никакого удостоверения. А мы сейчас выясним, какие вообще существуют удостоверения психологов. И Наташа, и без того практически не выпускающая из рук свой телефон, принялась изучать этот вопрос в интернете. Женя не успела доесть мороженое, как услышала от подруги о существовании огромного количества липовых удостоверений, которыми размахивают перед носом незадачливых клиентов разного рода волшебницы. Международная профессиональная ассоциация специалистов комплементарной альтернативной народной медицины, специалист по контролю над эфирным телом и использовании эталонного состояния, высшая школа психологии, Заливалась хохача Наташа. «Всемирная ассоциация психологов. Это вам не хухры-мухры. все серьезно мирового масштаба». А «Вот бы мне добыть удостоверение специалиста по контролю над эфирным телом. Это что-то невероятное. Я бы даже выучилась на такого специалиста». Улыбнулась Женя. «Думаю, ты поняла, что никакого удостоверения тебе не надо. Просто скажешь, что из конторы по оказанию психологической помощи населению». И сразу как только представишься, поймешь, нуждается ли вдова в твоей помощи или нет. Если ей совсем уж плохо, то она точно впустит тебя к себе, и вы поговорите. Но я же не психолог. Представь, что ты ее близкая подруга. Ведь именно подруги зачастую являются самыми настоящими психологами, и они реально могут спасти человека, помочь, успокоить. вот это и ты тоже представь, что эта несчастная женщина тебе не безразлична, что ты переживаешь за нее. Только не вздумай говорить, что время все лечит, этим ты просто все испортишь, и она поймет, что ты дилетант. Ты дай свое мороженое, а я тут почитаю одну статью. И Наташа, буквально схватывая все на лету, принялась обучать Женю тому, какие ошибки не следует делать. Значит так, моя дорогая, психологам строго-настрого запрещено произносить такие слова и фразы типа Держись, крепись, ты сильная. Все будет хорошо, еще выйдешь замуж, ну и в таком духе. Не надо говорить, что понимаешь ее, потому что это неправда. Дай ей возможность самой договорить. И вот, когда она сама спросит тебя, что с ней будет дальше и как ей вообще жить, вот тогда и принимайся успокаивать ее, понимаешь? Повторяю, только в том случае, если она сама тебя об этом спросит. А вот тогда сможешь даже использовать формулу, мол, тебе есть ради кого жить, дети. «Можешь также задать вопрос поконкретнее и не так безболезненно, как ты чувствуешь себя сегодня?» «Женя, ты слушаешь меня?» «Говорят, что многие вдовы ищут для утешения и понимания других вдов. И, забросив своих самых близких людей и родственников, ищут там спасения, Пускают корни в чужую семью. Может, мне тоже представиться вдовой?» «Ты дура, что ли?» — взорвалась Наташа. Так же и себя можно. Даже и не думай, Женька. Ладно, поняла я. Не кричи на меня. Мне и без того страшно. Ну так что? С чего начнем? Поедем к ней, но перед этим я позвоню ей. Как ее зовут? Софья Николаевна. Муж наверняка звал ее Сонечкой. А мне как к ней обратиться? Я бы обратилась к Соне, как к знакомой, хотя, может, я и не права. Ладно, надо уже с чего-то начинать. Наташа, у меня поджилки трясутся. Звони, только речь-то про репетируй. Нет, я так сразу. И Женя позвонила Масленниковой.